Глава 24 «Я в университете, и, оказывается, помню все. Я — первая ученица на курсе. Сложнейшие заклинания, над которыми корпят студенты, даются мне играючи. Вокруг меня вьются кавалеры, но я не тороплюсь. Второй раз я буду выбирать умом, а не сердцем. У меня есть и подруги, умные, начитанные». Мы обсуждаем услышанное на лекции, спорим о теориях. Они старше меня и уже зубрят не так много, как первогодки. Нам хватает времени выбираться в музей и театры. На галерку. Мои подруги, как и я, добиваются всего сами. Но это ерунда. Мне делают предложение. Он из хорошей, но обедневшей семьи, поэтому его родители не против брака с мещанкой. Он добрый. Умный и не урод. Когда он целует меня, сердце бьется спокойно и ровно. Никакой безумной страсти, никаких страданий. Он любит меня. Я его уважаю и ценю. Этого достаточно для крепкого брака. Его первое назначение — в Приморский городок. Здесь не бывает зим, а магия помогает облегчить летнюю жару. Просторный дом в тенистом саду. Прислуга. Муж говорит, что это очень хорошее место для старта карьеры. Я не возражаю. Летом я отдыхаю. Зимой в городок съезжаются поправить здоровье, сбежать от морозов, а заодно закрутить легкий, ни к чему не обязывающий роман. Знатные дамы. Я создаю для них магические кремы и притирания. Сглаживаю морщины. Возвращаю молодость кожи, Делаю волосы шелковистыми. Никаких сложных выборов, никаких жертв. Красота требует лишь усердия и времени, и денег. Мои клиентки платят. Они благодарны, они счастливы, и я счастлива. Моя магия приносит только радость. Как-то раз муж сказал, если бы ты выбрала путь целителя, могла бы спасать жизни, вместо того, чтобы угождать богатым красоткам. Я рассмеялась. Мой путь целителя или твоя карьера? Такой был выбор. Он поцеловал меня, я погладила его по щеке. Я выбрала и не жалею. Нельзя спасти всех. И я не хочу скорбить о тех, кого не получилось исцелить. Столбик с глиняной урной под двускатной крышей. На крыше сидит тряпичная кукла, любимая игрушка Дарины. Отец принес девочку ко мне, когда она, похромав, пару дней слегла. Оказалось, наступила на гвоздь. Нога распухла. еще немного, и зараза бы разошлась с кровью по всему телу. Но я успела. В другой жизни. Мальчишки сбились с тайкой хохоча. «Заика! Заика!» Матвей шмыгнул носом. Лицо его искривилось. Он подхватил ком грязи из ближайшей лужи и швырнул в обидчика. Попал. Следом полетел еще один. Терпеть это, конечно, не стали. Его окружили и начали колотить. Из дома выскочила бабка, размахивая клюкой. Мальчишки разбежались. Ревущего Матвея в продранной рубашонке бабка повела во двор. «И по делом тебе!» — приговаривала она. «Сколько вель она была, раз убогий уродился!» Других не задирай. Повадился грязью кидаться. Погребальный костер. В огне уже не различить ни одежды, ни черт лица. Но откуда-то я знала, что это козьма. Среди собравшихся — Дуня. Глаза ввалились, лицо почернело, губы беззвучно шепчут. «Это я виновата. Я. Из-за меня». Еще один костер доня в деревне шепчут будто козьма повадился ходить по ночам к той кого любил при жизни высасывая силы так бывает но в этот раз зловредный покойник был ни при чем просто надо было скрыть страшную правду горе и вина хотя не было ее вины в чужой бесшабашной глупости привели девушку к реке в последний раз тело водяной не забрал оставил у мостков Над родником, истошно, будто плакальщица на поминках, завывала неупокоенная душа ведьмы. Я выбрала семью и покой. Нельзя спасти всех. Я ни о чем не жалею, даже о том, что у нас пока нет детей. Всему свое время, и я не вижу причин торопиться. Бессонные ночи, тревоги о здоровье. Потом, когда-нибудь. Однажды утром я раскрываю газету. Вспышка неизвестной инфекции в северных районах. Я читаю знакомые названия, отказываясь верить себе. Может быть, если я, дипломированный целитель, приеду? В перечисленных деревнях не осталось живых. Скот забит, местность выжжена. Выставлено оцепление для предупреждения распространения заразы. Я никогда... Никогда не вернусь в родную деревню. Больше некуда возвращаться. Я снова стояла у родника, и узловатые пальцы держали мое запястье. Лезвие полоснуло ладонь. пряха, нить переплети. Что было моим, то станет твоим. Кому я служила, тем и ты служи». «Да будет так. Не потому, что у меня не осталось выбора» потому что это и есть мой выбор.